Глава 16. Человек в старых башмаках, одетый во все синее, принес оладьи, нанизанные, как четки, на пальмовую ветвь. Его приход вывел хозяина из оцепенения. Он поднялся, взял кипящий чайник, и подошел к вошедшему. Тот молча передал ему оладьи и вышел. Хозяин, нацепив оладьи на указательный палец, отнес их на стол, за которым сидели три друга, и поставил перед ними чайник. «Вот душатый человек!» — воскликнул Хамдук. Он с восторгом подхватил чайник и кипящей струей наполнил стакан Амару Акашей себе. Словно боясь потерять хоть минуту, он разом проглотил горячую оладью и запил ее обжигающим чаем. «Братцы, я доволен!» пробурчал он с полным ртом и прищурил один глаз. Он просто ликовал. «Ах, как я доволен! Невозможно описать, что тут делается внутри!» И хамдук ударил себя в грудь кулаком в то место, где находится сердце, вытер губы и продолжал более спокойным тоном. «Постарайтесь понять меня!» Акаша молча кивнул головой в знак согласия. Он жевал оладьи. «Вот видишь, — торжествующе завопил хамдук. Я все-таки говорю правду. Если бы вы знали, во мне так много всего бурлит, что я сам не знаю, в какую сторону податься, а в результате я никчемный человек. Сколько бы я ни мотался туда и сюда, толку никакого. Ничего не помогает, ни наставления». «Не призывы к добру. Я способен на все, готов продать, как говорится, за понюшку табаку всех и вся, даже мою веру. Как я жалок!» «Я похож на флюгер, верчусь во всех направлениях». Хамдук говорил без бахвальства. Амар не знал, что думать. Все это его смущало. Он был озадачен избить с толку. Полузакрыв глаза, Акаша медленно затягивался сигаретой. Он задерживал дым и выпускал его бесконечными кольцами. Всех обволакивал едкий туман. Иногда его веки вздрагивали, на лбу выступали суровые морщины. Вдруг Акаша резким движением выпрямился и оборвал рыжего. «Хватит об одном и том же, ты повторяешься». Хамдук втянул голову в плечи, словно на него вылили ушат холодной воды. «Мы ходим басы», — заговорил Акаша с недовольным видом. «Лохмоти еле прикрывают нашу нищету. В брюхе у нас, как и в голове, одни крошки и грязь». Хамдук, почесывая затылок, смотрел на него с любопытством. «Ничего против не скажешь», — проворчал он. Он протянул руку к пачке бастоса, И хотя обычно не курил, вытащил сигарету и прикурил от окурка, которая Акаша сжимал в пальцах. Затянулся, тут же выпустил весь дым и опять затянулся. Потом сказал, не без некоторого восхищения, «С ума сойти, сколько ты выкуриваешь!» «Я курю, пока есть что курить», — ответил Акаша. «Прекращаю, когда нет табака». Ответ Акаши вызвал у Рыжего бурный взрыв смеха. Он топал ногами, качал головой, раскачивался, почти перегибаясь пополам. «Вот это сказанул!» Но в какой-то миг оба внезапно почувствовали, что им больше не о чем говорить. Хамдук ерзал на скамье, видимо, чем-то озабоченный. Он то придвигался и разглядывал Акашу совсем близко, сосредотачивая на нем свое внимание, то отвозил от него глаза. Почти совсем стемнело, очертания предметов стали сливаться. Я должен идти туда, сказал хамдук и стремительно вскочил. Амар понял, туда это значит к Зазе», которая владела сердцем рыжего. Я должен заботиться о ней, объяснил он, хотя никто его об этом не спрашивал. У нее нет на свете никого, кроме меня, а для меня она будет всегда единственной первой. И он исчез, а остался наедине с Сакашей.